Глава 11. Рассказ верного группе 17. История о честном человеке. На следующее утро, когда все мы проснулись и покончили с завтраком, я отважился спросить Фойлу, не пора ли рассудить спор Гальварда с Мелитоном. В ответ Фойла отрицательно качнула головой, но прежде чем ей удалось сказать хотя бы слово, мой сосед Асцианин объявил, — Всяк должен служить народу по мере сил. Вол тянет плуг, пёс стережет овец, кот ловит в амбаре мышей. Таким же образом могут служить народу и мужчины, и женщины, и даже дети. Фойла одарила нас ослепительной белозубой улыбкой. — Наш друг тоже хочет историю рассказать. — Что? На миг мне показалось, что Мелитону вправду хватит сил сесть. — И ты собираешься позволить ему... «Одному из этих помню о том, что...» Фойлов скинула руку, и Мелитон в очередной раз запнувшись умолк. «Отчего бы нет?» Уголки губ ее озорно дрогнули. «Да, отчего бы нет. Только мне, конечно, придется для вас все переводить. Севериан, ты не против?» «Как пожелаешь», — ответил я. «В нашем уговоре ничего подобного не было», — пророкотал Гальвард. «Я его помню от слова до слова». «Я тоже». — сказала Фойла. — Однако противоречия уговору тут тоже никакого нет. Все очень даже в духе изначальной договоренности. Договоренности о состязании. Среди претендующих на мою, боюсь, не слишком-то нежную и не слишком-то белую, хотя пока я торчу здесь, к этому все и идет руку. Пусть Асцианин тоже будет моим поклонником, если думает, что сумеет. Вы разве не видели, как он в мою сторону смотрит? — Объединившись... «Мужчины и женщины становятся сильнее, но женщине храброй угодны дети, а не мужья», процитировал Ассианин. «То есть он рад был бы взять меня в жены, но сомневается, что его знаки внимания будут приняты?» «А зря». Тотфойла перевела взгляд с Гальварда на Мелитона, и улыбка на ее глазах преобразилась в усмешку. «Неужто вы оба так опасаетесь его в состязании рассказчиков? А если на поле боя Ассианина встретите...» Небось, вовсе как зайца удерете в кусты. Ни тот, ни другой не откликнулся, и Ассианин, подождав некоторое время, заговорил. Некогда в прошлом верность делу народа проявлялась во всем и повсюду. Воля группы семнадцати была волей каждого. Давным-давно, в незапамятные времена, перевела фойла Пусть никто не пребывает в праздности, если кто живет праздно, Пусть, объединившись с прочими праздноживущими, идет на поиски свободной земли, а все им встреченные пусть направляют их путь. Лучше пройти тысячу лик, чем до конца дней пребывать в обители Глада. Была в дальних-дальних краях ферма, а возделывали ее заодно люди, не состоявшие друг с другом в родстве. Один силен, другой прекрасен собою, третий искусен в ремеслах. Кто лучше из них? Тот, кто служит народу. Жил на той ферме честный, добрый душой человек. Пусть труд распределен будет мудрым распределителем труда. Пусть будет пища распределена справедливым распределителем пищи. Пусть свиньи жиреют. Крысы же пусть мрут с голоду. И начали остальные его обманывать, обделять. Люди, что собрались на совет, вправе судить. Однако более сотни ударов, да не назначено будет ни одному. Пожаловался он на несправедливость, а его еще и побили. — Что дает силу рабочим рукам? Кровь! Как кровь достигает рук, струясь по артериям. Перетяни их, рабочие руки скоро отомрут. Оставил он ферму и отправился в путь дорогу. — Где собирается группа семнадцати? Там вершится высшее правосудие. Пришел он в столичный город и пожаловался на то, как с ним обошлись. Да будет ключевая вода тем, кто усердно трудится. Да будет им и горячая пища, и мягкая чистая ложа. Вернулся он назад на ферму, усталый и сголодавшийся в долгих скитаниях. Более сотни ударов, да не назначено будет ни одному. Но там его снова побили. За всякой вещью имеется нечто еще. Так было, так есть и так будет вовеки. За и дерево, за почвой камень. «За твердью урт солнца! Пусть же и за всяким трудом нашим отыщется новый наш труд!» Однако честный человек и не подумал сдаваться. Снова покинул он ферму, снова в столицу пошел. «Можно ли выслушать всех челобитчиков? Нет, ведь все они кричат заодно. Кого же тогда слушать? Тех, чей крик громче? Нет, ибо каждый из них кричит во весь голос. Слушать следует тех». что кричат дольше прочих, им ты должна воздать по справедливости. Придя в столицу, примостился он прямо у порога дверей, ведущих к группе 17, принялся молить всякого, кто не пройдет мимо его выслушать, и по истечении долгого времени принят был во дворце, где власть придержащие выслушали его жалобы с сочувствием. Так говорит группа 17: У тех, кто пойман на воровстве отними все имущество, «Ибо ничто из имеющегося у них им не принадлежит!» «А выслушав слушав, сказали, ступайте обратно на ферму, довели злодеем от нашего имени убраться оттуда прочь!» «Как добрые детям матери, так и всякие из граждан послушан группе 17 «Так он и сделал!» «Что есть неразумные речи? Ветер! Ветер, входящий в уши и выходящий из уст! Более сотни ударов, да не назначено будет ни одному!» но остальные посмеялись над ним и снова побили. «Пусть же за всяким трудом нашим отыщется новый наш труд!» Однако честный человек и не подумал сдаваться. Снова покинул он ферму, вернулся в столицу опять. «Каждый из граждан отдает народу то, что принадлежит народу. Что же принадлежит народу? Все сущее!» В пути он изрядно устал. Одежда его превратилась в лохмотья, Башмаки истоптались до дыр. Не было у него ни пищи, ни хоть какой-нибудь мелочи на продажу. «Лучше быть справедливым, чем мягким душой. Но лишь хорошие судьи могут быть справедливы. Так пусть же те, кто не в силах быть справедливым, будут мягки душой». В столице пришлось ему жить подаянием. «Уж тут-то я просто не мог не вмешаться и сказал Фойле, что изумлен ее способностью». так хорошо понимать смысл затверженных Асцианином речений, из которых он слагает рассказ. Однако для меня до сих пор остается загадкой, как ей это удается. К примеру, каким образом из фразы о справедливости и мягкости души следует, что герой сказки принялся нищенствовать? А вот как. Допустим, кто-то другой, скажем, Мелитон, сказку рассказывает и в нужном месте тянет руку вперед, будто за милостыней. Ты ведь сразу поймешь, что это значит, верно я говорю? «Я согласился. Да, дескать, верно». «И тут то же самое. Иногда мы натыкаемся на солдат-асциан, ослабших от голода либо болезни, и потому отставших от своих. И всякий, едва сообразив, что убивать его не собираются, первым делом заводит вот эту самую песню насчет справедливости с мягкосердечием. по ассански конечно, но все же. Так вас цейнищие подаяния просят». «Слушать следует тех, что кричат дольше прочих». Им-то и должно воздать по справедливости. На сей раз ему пришлось ждать еще дольше. Гораздо дольше. Но, наконец-то, он снова принят был во дворце, и его жалобы выслушали. «Те, кто не служит народу, будут служить народу!» Выслушали и сказали, что злодеев отправят в тюрьму. «Да будет ключевая вода тем, кто сердно трудится! Да будет им и горячая пища, и мягкая чистая ложа!» Отправился он домой. Более сотни ударов! Да не назначено будет ни одному. Но там его снова побили. Пусть же за всяким трудом нашим отыщется новый наш труд. Однако честный человек и не подумал сдаваться. Снова пошел он в столицу с жалобой на несправедливость. Сердца каждого, сражающегося за народ, исполнено мужество тысячи сердец. В сердцах тех, кто бьется против народа, мужества нет вовсе. Вот тут стало злодеем не по себе». «Пусть же никто не воспротивится решениям группы 17. Каждый подумал. Снова и снова ходит он во дворец, и, очевидно, всякий раз сообщает властям, что мы не исполнили прежних их указаний. Уж теперь-то по нашей душе наверняка пришлют солдат и предадут всех нас смерти. «Если раны в их спинах, кто остановит им кровь?» Подумали так злодеи и пустились в бега. «Где те?» кто во времена Оны противился воле группы 17. Сбежали и больше не возвращались. «Да будет ключевая вода тем, кто усердно трудится. Да будет им и горячая пища, и мягкая чистая ложа. Тогда запоют они за работой, и труд будет легок для них. Тогда запоют они, снимая жатву с полей, и урожай их будет тяжел и забилен». А человек честный вернулся домой, и жил с тех пор счастливо до конца своих дней. Этой сказке аплодировали все вокруг, восторгаясь и самой сказкой, и смекалкой пленного осцианина и мимолетным знакомством с неведомой, чужой асцианской жизнью, но больше всего, на мой взгляд, изяществом и островомием перевода Фойлы. Любишь ли сказки ты, тот, кто когда-нибудь прочтет сии мемуары, мне знать, разумеется, неоткуда. Если нет... Ты, вне всяких сомнений, пролистал предыдущие страницы, не уделив им внимания. Я же, признаться, сказки люблю. Люблю и, скажу более, нередко думаю, что из всего хорошего в мире мы, человечество, можем поставить себе в заслугу лишь сказки да музыку. А все остальное — милосердие, красота, сон, ключевая вода и горячая пища, как выразился бы Ассанин, — все это дело рук предвечного». Таким образом, роль сказок в мироустройстве невелика, но как, как можно не любить собственного же творения? Я себе этого, честно признаться, не представляю. Самая краткая, самая незатейливая из включенных мной в сию книгу сказка, рассказанная о Асцианином, преподала мне сразу несколько важных уроков. Прежде всего, на ее примере я понял, сколь велика в нашей речи, будто бы свежий, с иголочки новенькой, Слетающие с языка доля затверженных загодя оборотов. Слушая «Осцианина», мы сразу же понимали, что изъясняется он исключительно готовыми, заученными на зубок фразами, хотя ни одной из них никогда прежде не слышали. Фойла же говорила, как обычно говорят «женщины», и спроси меня кто, много ли в ее речи подобных расхожих оборотов, я бы ответил, что не заметил ни одного, Однако, как часто мы могли предсказать, чем кончится ее фраза, еще в самом начале? Во-вторых, мне стало ясно, насколько трудно одолеть человеческое стремление к самовыражению. Казалось бы, асцианский народ с давних пор приучен говорить только голосом повелителей, но асциане создали из их речений новый язык. И, выслушав рассказ пленного, я вполне убедился в его способности – Выразить этим языком любую мысль, какая не придет в голову. В-третьих, я снова, в которой уже раз подивился, сколь многогранной становится любая сказка в устах очередного рассказчика. Да, историю, проще рассказанной Асцианином, трудно себе представить. Но какой смысл он вложил в нее? Хвалу в адрес группы 17? Вроде бы да. Убоявшись одного их имени, злодеи обратились в бегство. А может, вовсе не хвалу, обличение? Тоже возможно. В конце концов, они трижды выслушали жалобы честного человека, но, кроме как на словах, ничем ему не помогли. А сделали бы нечто большее или нет, о том в сказке не говорилось ни слова. Не узнал я, слушая Асцианина с Фойлой, только самого для меня интересного. С какой целью Фойла позволила Асцианину участвовать в состязании? Просто из-за Судя по проказливым искоркам в ее глазах, в это нетрудно было поверить. А может, он вправду чем-то привлек ее? В это поверить оказалось гораздо труднее, но ничего невозможного я в подобном обороте не находил. Кто из нас не видал, как привлекают женщин-мужчины, напрочь лишенные каких-либо привлекательных черт? Вдобавок Фойла явно многое знает об эсцианах, а этот отнюдь не из простых солдат, раз уж обучен нашему языку. Может, она у него какой-то секрет хочет выведать? А что могло двигать им самим? Мелитон с Гальвардом обвиняли друг друга в том, что каждый вложил в историю некий подспудный смысл. Может, и Асцианин поступил так же? Если да, то наверняка с тем, чтобы сказать Фойли, да и нам остальным, что умрет, но не сдастся.